«Похоже, я успел к самому интересному». Надо же, чуть не пропустил такое представление. Ванир оказался очень довольным, но что за представление он имел в виду? «Кстати, он ведь сам когда-то был генералом Короля Демонов. Они с Ангелом знакомы?» «Ванир Дано, это касается только меня и Виз. Пусть вы бывший генерал Короля Демонов. Но я прошу вас не вмешиваться». Скорее всего, Дюк видел в Ванире серьезную угрозу. Он начал медленно отступать, поглядывая на того с явной опаской. «Но тут...» «Так ты обманул меня!» Тихо произнесла Вис, склонив голову. Она будто вовсе не заметила внезапного появления Ванира. «В каком смысле обманул? Звание генерала Карля Демона с самого начала было моей целью. Я пытался снять свой плач при первой нашей встрече, помнишь? Тогда я хотел показать тебе герб и объяснить ситуацию». Дюк честно рассказал все как есть. Но Виз по-прежнему не поднимала головы. Я думала, что это предложение. Впервые кто-то признался мне. Вот как. Мне очень жаль. Но все каким-то образом превратилось в одно большое недоразумение. Это ведь наша третья встреча. Я бы в любом случае не стал делать предложение так скоро. Разумно. Его слова звучали вполне разумно. Но Виз была уже не в том состоянии, чтобы слышать разумные доводы. Я... Я днем и ночью всерьёз думала, нужно ли мне оставить работу в магазине, бросить ванирсана Но в конце концов, жалость к нему взяла верх, и я решила отказать тебе. Неужели это действительно так забавно играть с сердцем Лича? Я не прощу тебя! Впервые меня так унизили! Это даже унизительнее, чем то, что я пережила, сражаясь с Ваниром Саном, когда еще была человеком. А я еще подумала, что это предложение. Не могу поверить!» <смех> Игнорируя негодование виз, Ванир продолжал кататься по земле и смеяться так, будто увидел самое смешное зрелище за всю свою жизнь. Ванир Сан, что тут такого смешного? Только не говори, что ты это все предвидел. а Всевидящий демон провозглашает. Когда ты ответишь на чувства своего поклонника, мужчина испытает такие радость и наслаждения, каких этот мир еще не знал. Ты об этом моменте говорил да? Тот мужчина, что испытает радость и наслаждение. Ты имел в виду себя, когда попробуешь мои негативные эмоции. Ха-ха-ха. Великолепно. Давненько я не пробовал настолько первоклассных негативных эмоций. Что за деликатес? Ванир, сан! Слезно накричала Висна Ванира. Ну, я извиняюсь, но мне тоже есть что сказать. Если бы ты не жила в городе людей, то мне бы не пришлось спрятать свой герб, и тогда бы никакого недоразумения не случилось. «Да, все потому, что ты забросила свои обязанности генерала и поселилась здесь. Я просто не мог оставить настолько важную должность такой растяпе». Колкое замечание Дюка заставило Вис снова поднять голову. «Я стала генералом короля демонов не потому, что хотела. Мало у кого хватит способности поддерживать барьер. А я могу и поддерживаю. А еще король демонов умолял меня об этом. И ты еще называешь меня растяпой!» «Ты и есть растяпа. генералов стало слишком мало». И теперь даже само существование барьера под угрозой. Более того, наши передовые крепости пали одна за другой. И тайный план, который мы реализовывали, несколько лет был раскрыт. Хм? Mm -hmm. Детально разобрав каждый инцидент, я узнал, что все они связаны вон с тем молодым человеком, который так ловко прикидывается слабаком. Я слишком расслабился, узнав, что его смогли прикончить даже кобальды. И вот результат. Да, я о тебе, Сатаказума. Неожиданно темой разговора стал я. «Я готов поддержать тебя. Именно это ты сказал мне тогда в баре, не так ли?» Этими словами ты хотел ослабить мою бдительность, а сейчас позвал самого Ванира чтобы не оставить ни шансов. «А ты отменный интриган, не так ли?» Похоже, Дюк немного ошибается на мой счет. Но что я могу возразить? Подобные недоразумения меня вполне устраивают. Может, подыграть ему какой-нибудь пафосной фразой вроде «Я удивлен, что ты догадался?» И доклад обо всем, что я узнал, уже отправлен королю Демонов сама. Скоро этот город станет главной целью нашей армии. Ты что? Какого черта он натворил? Стоило мне подумать, что все наконец улеглось, и вот-вот начнется моя жизнь хозяина Гарема. Не догадываясь о моих переживаниях, Дюк бесстрашно улыбнулся, собираясь продолжить свой монолог. Но в тот же момент невидимая сила отшвырнула его назад. Я успел заметить только, в какую сторону унесло Дюка, посмотрев туда. Э? Я увидел его вбитого в одной из надгробий. Он с трудом оторвался от каменной глыбы, оставив в ней отпечаток тела и сфокусировал свой взгляд на вис. Та стояла напротив, указывая на Дюку рукой. Видимо, она применила какое-то безмолвное заклинание. «Этот город станет главной целью? Вы собираетесь напасть на него?» От звуков ее голоса меня по спине продрало холодом. Я почувствовал, как кто-то крепко вцепился в мою рубашку. Обернувшись, я увидел Акву, которая пряталась за мной, и со страхом поглядывала на вис из-за моего плеча. «Слушай, Казума, мне кажется, становится немного опасно. Сейчас я не могу позволить себе роскошь наслаждаться подобными играми, поэтому будь добр, развяжи меня», – произнесла Даркнас, дергаясь в своих путах. Но у меня сейчас не было на нее времени. Мне припомнилось, как у Виз однажды лопнула терпение. «Наконец ты стала серьезнее!» И все же я ожидал подобного отлича. Применить настолько мощную магию, заклинание Такой солидный возраст – это не шут. Не успел Дюк договорить, как его снова впечатало в надгробье. Она и без того разозлилась. А ты еще про ее возраст решил вспомнить. Похоже, ты тупее, чем я думал. Казума, это уже серьезно. Приятно, конечно, когда тебя вот так прижимает человек, который тебе нравится. Но я же не Даркнесс. Может, отпустишь? Я должна подготовить свою магию, чтобы использовать ее, когда понадобится. Если я тебя отпущу, ты разрушишь всю атмосферу и украдешь последний удар вис. я не прав? Не переживай. Ты же сама знаешь, что если вис выходит из себя, то ее противнику может только посочувствовать. Просто смотри, ответил я Магумин, не сводя глаз, Дюка и Вис. Да, прошлый раз случился в Алькандретии. Тогда она узнала, что генерал короля демонов сожрал смотрителя горячих источников. Если не ошибаюсь, одно из условий договора, по которому Вис прекращает атаковать армию короля демонов, заключалось в том, что они не трогают мирное население. В тот раз Хансу от нее досталось по полной. Как только я сжал кулаки с волнением предвкушает дальнейшие события, как Ванир, который к тому времени незаметно подошел поближе, сказал «Малец, советую смотреть внимательно. Всевидящий демон провозглашает. Сейчас ты увидишь нечто поразительное». В ответ на радость словах Ванира я мог лишь натянуто улыбнуться. Похоже, наблюдать за происходящим ему нравится не меньше моего. Еще недавно он чуть ли не уговаривал Вис выйти замуж, а сейчас назвал зрелище того, как она сражается с Дюком поразительным. Похоже, Ванир не умеет честно выражать свои чувства, совсем как я. а <связь> <связь> Инфе! Проклятая кристальная тюрьма!» Вис хладнокровно заключила тело Дюка в глыбу льда. Не дав ему прочитать огненное заклинание, точнее, верхнюю половину его тела. С каждой попыткой разбить лед, шлепаясь о землю снова и снова, дюк становился все бледнее, а потом его лицо и вовсе приняло синюшный оттенок. Но лед не поддавался. Постепенно движения дюка стали слабее, а удары реже. Сдаешься? тихо произнесла вис. Интересно, а Дюк ее вообще услышал, учитывая, что его голова сейчас внутри льда. Глядя на Вис выпущенными отчаянными глазами, он слабо кивнул в ответ. Лёд в одно мгновение исчез без следа. Дюк беспомощно упал на землю и скорчился, жадно хватая ртом воздух между приступами кашля. Аква радостно подбежала к Вис. «Молодец, Вис, так его! будь знать, как бросать тебя!» «Подождите, Аква сама! Я сделала это не ради мести!» От беззаботных слов Аквы у Вис слезы навернулись. Глядя, как она снова стала собой, я облегчённо выдохнул. Хм, когда я успел затаить дыхание. «Слушай, Ванир, а почему ты сразу не сказал нам, что весь все не так поняла? Тогда мы бы без лишних слов устроили поединок, и нам не пришлось бы изворачиваться с разными задумками». «Да, точно, Ванир! Из-за тебя мне пришлось соблазнять его, мерзавец!» В ответ на наши с Darkness жалобы, Ванир громко рассмеялся. «А мне до этого какое дело? Ради самых изысканных негативных эмоций я готов на все! «Кстати, гаремный сопляк, который зазнался от того, что две девицы постоянно сторятся из-за тебя, я снова отведу великолепные негативные эмоции, когда они тебя обе бросят». прекращай! Нет, серьезно, не говори так, пожалуйста! Я выкуплю у тебя какой-нибудь ненужный хлам, поэтому очень прошу!» Услышав мои мольбы, Ваниру улыбнулся. «Кстати, это еще не конец». «Что?» Я с тревогой оглянулся. «Что он задумал?» Не смог я сдержать крик. Пока мы отвлеклись от него, Дюк быстро очертил магический круг, и ванзил черный кинжал себе в сердце. Он и правда решился на это. Смотри, сопля! Он притворился, что сдается лишь за тем, чтобы применить запретное заклинание. Да, это и есть ритуал обращения в лече. Он добровольно обратился в нежить, который только что бился, чтобы заполучить больше силы. Вот умора! Что тут смешного? Дюк и без того сражался наравне с Виз. А если он еще и лечом станет? Вис, даже не вздумай расслабляться. а узрите же мою магическую мощь. а нанесенная кинжалом рано изливается силой, наполняя все тело. Чувствую, как каждая клеточка умирает, обращая меня в нежить. Я всегда оставался ангелом, даже после падения. Я не хотел делать этого, но выбора не осталось. А теперь... Да начнется же вечная битва бессмертных! Он превратился в сильнейшую нежить. Высший святой экзорцизм! Ну, чего-то в этом роде я и ожидал. В ту же секунду, как Дюк обратился лечом, Аква, как всегда игнорируя ситуацию, врезала по нему очищающей магии. Вис печально протянула руку к Дюку, который уже начал просвечивать. Что? Я же стал сильнейшей в мире нежитью лечом! Как такое может? Ты закончил таким образом, потому что вызвал меня на бой. Все, что я могу сделать подарить тебе безболезненную смерть. Иссушающее касание. Вис начала вытягивать из Дюка ману, и он стал еще прозрачнее. Нет, подожди, не надо! Вы все не так поняли! Это одно большое недоразумение! Перед лицом неминуемой смерти Дюку осталось одно. Молить о пощаде, самую доверчивую из нас, Вис. Недоразумение? Ты называешь обращение в влеча недоразумением? Строго спросила она. Похоже, даже весне настолько наивно, чтобы купиться на подобное. «Да, недоразумение!» Я превратился в леча, чтобы... «Да, это не ради мести тебе!» «А чтобы, став такой же бессмертной нежитью, как ты, провести с тобой вечность!» Да на такие наспех слепленные оправдания даже добрая мягкосердечная висне «Это... Тебе меня не одурачить!» «Красивые слова, ничего для меня не...» «А нет, похоже, купилась!» Даже Дюк растерялся, увидев, что у него получилось. Но тут же взял себя в руки. «Я и не пытаюсь. Я влюбился в тебя, пока мы сражались. Конечно, я не говорю, что мы поженимся вот так сразу, но...» «Как ты и предлагала, я бы тоже хотел начать с дружбы». «Начать с дружбы?» «Чёрт, это уже плохо. Для нашего неопытного в любви лича, этот красавчик, похоже, был естественным врагом». И когда я начал подумывать, попросить Магумин взорвать его, пока не стало хуже... Вани радостным голосом обратился к Вис: отчаянно пытаясь держать улыбку. «Добрая и доверчивая хозяйка магазина, позволь поведать тебе один секрет. Падшие ангелы, да и все, принадлежащие к их расе, схожи с демонами, в том, что у них нет пола». Вис тут же со всей силы толкнула от себя Дюка и начала громко зачитывать заклинание. «Подожди!» «Взрыв!» Не дав ему договорить, она обрушила на него мощь самого разрушительного заклинания. Тем временем Ванир снова принялся кататься по земле в приступах заливистого смеха. «Эпилог!» «Редкое зрелище!» На входной двери у магазинчика Вис висела табличка закрыта. «Ах, я этого не вынесу!» Вис рыдала без остановки. Рядом с ней стоял Ванир и с трудом сдерживал смех. Что-то он в последнее время прямо-таки светится от счастья. Хотя это и понятно... Ведь неиссякаемый источник негативных эмоций в виде плачущей виз каждый день радует его первоклассным обедом. «Ну ладно тебе, вес не плачь. Хочешь, я угощу тебя овощами своего садика? Все наладится. Ты хорошая девушка, а значит, однажды обязательно встретишь достойного мужчину. Я уверена». Mm. Аква Аквазама, это правда. Ведь время не стоит на месте». Услышав слово Аквы, виз подняла голову от прилавка. «Даже если придется ждать, ничего страшного». Ты же бессмертная, забыла? А значит, снижать со временем стандарты не придется, потому что старость тебе не грозит. Это очень большое преимущество, согласна? Как ни странно, взятые из потолка до воды аквы немного утешили вес. Да, я не старею. Так что мне незачем впадать в отчаяние или довольствоваться меньшим. Ты не стареешь, но дата рождения в документах тоже не меняется. Эй, придурковатый демон, прикащай без тебя, тошно. Ну вот, смотри, что ты надел. Вес снова разревелась. «Наверное, это неправильно, но я ничего не мог с собой поделать. Когда я глядел на плачущую виз, мне было очень легко на душе. Эта привычная, шумная, грубая сцена означала, что все вернулось на круги своя. Дюк говорил, что со временем Аксель станет главной целью армии короля демонов. Но, по крайней мере, пока он остается мирным городком новичков, да и признаков угрозы не видно. Очень надеюсь, что так все и останется. В этот момент...» «Эй, долго ты еще собираешься рыдать, хозяйка магазина с разбитым сердцем? Достаточно хандрить, время открывать магазин. Разве ты не хочешь помочь мне исполнить мою мечту? Сколько еще веков мне придется ждать постройки подземелья? Может, я и бессмертен, но все потеряет смысл, если человечество вымрет до того, как подземелье будет готово». Можно было и не напоминать. Ведь я знаю, что кто бы ни стал моим избранником, я обречена смотреть, как он стареет и в конце концов покидает меня. А после того, как человечество вымрет, я все равно останусь жить. Совсем одна. Ванир тяжело вздохнул, глядя на плачущую вис. Ванир тяжело вздохнул, глядя на плачущую виз. Похоже, события последних дней оставили на ее душе глубокую рану. Ну сколько можно? Ты не единственная бессмертная, если помнишь. Мы демоны тоже бессмертны. Пока не настанет тот день, когда авантюристы покорят мое подземелье и уничтожат меня, я буду с тобой. Так что взбодрись, друг мой. Вис подняла голову. То есть, если подземелье никогда не будет достроено, то Ванирсан останется со мной навсегда? Ну все, давно пора было отобрать у тебя право владения магазином. Тот ангел был для тебя недостойным противником, верно? Очень хорошо. Хоть я давно не брал на себя эту роль, в этот раз твоим оппонентом буду я. Ванир схватил Вис за воротник и потащил в сторону входной двери. А, подожди, Ванирсан. Я пошутила. Извини. Я буду усердно трудиться. Правда буду? Отпусти, пожалуйста! Холодный ветер, подступающие зимы, нес по Акселю отчаянный воплевиз. Что ж, дело можно считать закрытым? Какое облегчение! Неужели после всего увиденного ты всерьез считаешь, что все закончилось? По пути домой из магазина магических товаров. Мы решили сделать крюк и пройтись по городу, заглядывая в лавки и рассматривая разные товары. Замужество! Даркнесс, ты ведь единственная наследница своей семьи, так? «Не пора ли тебе всерьез подумать о замужестве?» Реакция Даркнес была моментальной. Она сразу же отвела взгляд. «Мой отец очень понимающий человек. Поэтому думаю, он давал мне больше свободы в этом вопросе по сравнению с другими дворянскими семьями. Но, наверное, я действительно в том возрасте, когда нужно задуматься о подобном. Хотя, если говорить о возрасте, тот самый рискованный возраст у Аквы». «Казума, слушай, я расскажу тебе кое-что интересное». У себя в комнате Даркнес хранит дневник, в который записывает все, что она пережила с нами за день. Но это не самое интересное. В ящичке, где она хранит этот дневник, есть любопытный механизм, под которым скрыта еще одна книжечка, в которую Даркнес вписывает все свои фантазии. «Аква, ну иди сюда! Когда ты успела туда залезть? Я же на замок комнату запирала. Как много ты успела узнать?» Даркнес утащила Аку прочь, прервав на самом интригующем месте. И когда мы уже почти подошли к нашему особняку, Магумин неожиданно спросила. «Казума, сколько детей ты хотел бы иметь?» От внезапного вопроса я закашлялся. Честно говоря, против детей я ничего не имею. Если уж выбирать между «нравится» и «не нравится», то я выберу первый вариант. Но я совсем недавно купил у Ванер несколько товаров, которые должны помочь избежать нежеланных случайностей. Пока я ломал голову, как бы потактичнее ответить, Я заметил, что у двери нашего особняка кто-то стоит. Алый Макс, весистой подарочной корзины в руках. Я знаю только одного человека, который каждый раз приносит подарки. Это же Юнь юн Пришла в гости и ждала, пока мы не вернемся. Во что будем играть? После взрыва, который сделал кто-то другой, мне не сидится дома. Так, может, пойдем на то озеро и проверим, кто больше рыбы поймает? Хм, что-то с ней не так. стотика мне кажется, я уже наблюдал подобное. Она здесь, чтобы впутать меня в очередную неприятность. Я умею учиться на своих ошибках, между прочим». а ну, у меня просьба к казуми -сану. Так и знал. Но Магумин вышла вперед и закрыла меня собой, будто защищая. Ее глаза засыркали ярко-красным. Она медленно придвинулась к Юн-юн так, что чуть не касалась ее носа своим. Когда она заговорила, ее слова звучали угрожающе. «Что тебе нужно от Казумы?» Почему все бегут к нему за помощью, как только у них появляются проблемы? Вы что, совсем стыд потеряли? Из-за тебя я уже два раза провалила испытание. Я больше не могу потерпеть неудачу. Крики Юн-Юн эхом разнеслись под ясным безоблачным небом. В следующей книге. Юн-Юн. Старостной деревни деревне алых магов может стать только тот, кто пройдет тяжелые испытания. Эта традиция передается из поколения в поколение. А для допуска к испытанию необходимо выполнить одно условие. Аква. Казума, как ты думаешь, сушеные продукты сгодятся, чтобы заморить червячка? Юн-Юн. Согласно условию, претендент должен привести с собой на испытание надежного партнера. Даркнесс. Эй, Яква, от сушеных продуктов тебе только сильнее пить захочется. Давай захватим с собой фруктов. Казума. Я могу магией создавать чистую питьевую воду, так что запасать ее в дорогу не обязательно. Юн-Юн. Так кто же станет моим партнером?